Глава тридцатая — Что же теперь делать? Где же ее искать? Я была в полнейшем ужасе. — Так, давайте успокоимся и подумаем, куда теоретически она могла бы побежать, — предложил Леша. — А что за девушка была, с которой вы разговаривали? — вмешалась Сонька. — Она обидела Крис? — Это бывшая Глеба, — бросила я, не задумываясь. — И это сейчас совсем не важно. Надо найти его сестренку. А если... А если с ней что-то случится? Я ускорила шаг. Мы уже минут десять прочесывали набережную. Толку от этого не было ни малейшего. Мы спросили у парочки людей. Но те только руками разводили. Мол, нет, никакая маленькая девочка тут не пробегала. Чтобы понять, куда она могла пойти, надо думать, как она, рассуждал Леша. Итак, я маленькая фея. Люблю бороться со злыми волшебниками и кидаться пыльцой. Парочка туристов странно на него покосилась. — Она напугана, — пробормотала я, — и совсем одна, и все из-за меня. — Ну а ты-то тут при чем? — поинтересовался Леша. — Действительно, из-за тебя все. Это ты на прогулке настоял. — Давайте сначала найдем ее, а потом решим, кто виноват, — примирительно сказала Сонька. «А что, если она побежала на спасательную вышку?» «Или к себе домой», — поддержал Леша. «Или к нам домой». «Надо разделиться», — согласилась я. «Вы тогда проверьте там, а я... я еще похожу здесь». «Мне почему-то кажется, что малышка где-то поблизости. Она ведь на самом деле не хотела сбегать от нас». Юлины слова испугали ее. Вдруг ее обвинят во лжи. Она боялась, что единственный родной человек, ее брат, отвернется от нее. Я была уверена, что он этого не сделает, как бы там ни было. Но что, если Юля сказала правду? Если Кристина выдумала те истории о том, что Юля с ней плохо обращается? Но зачем? С другой стороны, зачем Юле говорить об этом, не будь это правдой? Чего она хотела добиться? Возможно, считают меня своей конкуренткой и мечтают вернуть Глеба. И все равно странно все это. Надо выяснить, как было на самом деле. Но первым делом найти малышку и убедиться, что она в безопасности. Итак, я продолжила поиски. Ходила кругами, расспрашивала прохожих, заглядывала в каждую лавочку. Но Кристины нигде не было. Сначала позвонила Сонька, потом Леша. Малышку им тоже найти не удалось. Одна женщина предложила мне позвонить в полицию, но я понимала, чем это грозит. Об этом узнает опека, и вот тогда у Глеба будут серьезные проблемы. Но, возможно, позвонить все-таки придется. Я дала себе еще один час. Если не найду ее, то позвоню. Спустя почти час я все так же бродила по набережной. Достала телефон и взглянула на часы. До звонка в полицию осталось ровно десять минут. От безысходности я пошла по застеленной деревянными досками дорожке, которая вела на пляж. Навстречу мне следовали накупавшиеся отдыхающие, страшно недовольные, когда я попадалась на их пути. Море впереди пугало своей синевой. А что, если Крис решила пойти купаться? Вдруг ее унесло какое-нибудь течение или, не знаю, акула напала. Да я же никогда себе этого не прощу. — Сидеть спокойно, — послышался знакомый голос с акцентом со стороны палаток по заплетанию косичек. — Я почти закончить. Я улыбнулась и бросила взгляд. Кто там такой нетерпеливый? И чуть в обморок не упала. В палатке на пластиковом стуле сидела Кристина. Манифа быстрыми движениями вплетала в волосы девочки разноцветные ленточки. Большая часть волос уже была готова. «Крис!» — закричала я на весь пляж. «Кристина!» — бросилась к ней. Увидев меня, она довольно заулыбалась. «Поля! Красиво?» Манифа сказала, что все феи в Африке носят такие косички. «Боже, Крис!» — я схватилась за сердце. Как же я волновалась! Почему ты убежала? Никогда больше не убегай!» «Сестра Глеба плакать», — сообщила мне Манифа. «Я ее успокаивать». «Спасибо тебе огромное!» — выдохнула я. «Кристиана бежать на пляж», — поделилась африканка, красиво искажая имя девочки. «Собиралась стать...» «Как это по-русски?» «Русалкой», — подсказала Крис. Я хотела уплыть от Юли подальше. Я снова чуть не упала в обморок. Если бы она добежала до воды, как же повезло, что Глеб завел тут себе кучу друзей. — Юля-стерва, — заявила Манифа. — Ты, — обратилась ко мне, — держаться от нее далеко. — Легко, — махнула рукой я. Крис нашлась, у меня как будто камень с души свалился. — Долго еще? — указала на косички. — Последняя, — ответила мастер. — Сейчас. — Готово. — Ура! Крис спрыгнула со стула и принялась трясти головой, радуясь косичкам. — Не хочу больше быть русалкой. Останусь феей. Я крепко взяла фею за руку. Одна моя подруга, у которой маленькая дочь как-то поделилась, что не против купить для своего чада ошейник с поводком. Тогда я ее не поняла. Зато поняла сейчас. Сколько это стоит? Я полезла за кошельком. Бесплатно для друзей. Казалось, что Манифа чуть оскорбилась. Но через мгновение она задумалась. Как оплата ты держать придурка друга подальше от меня? Я рассмеялась. Это она Алеша. Попробую, пообещала я. Но он на самом деле хороший. Девушка закатила глаза. Мы попрощались с Манифой. Потом я позвонила друзьям, обрадовав, что ребенок нашелся. Мы договорились встретиться на пляже. Крис уверенно повела меня в более свободную часть пляжа. Мы с ней селись прямо на песок. Я дала ей закопать мою руку. Купаться я не планировала, купальника с собой не было. А плавать в футболке и шортах подозадачные взгляды отдыхающих Удовольствие сомнительное. Малышка тоже не горела желанием лезть в воду. Она с удовольствием копалась в песке. А я нежилась под ласковыми лучами солнца, вдыхала морской воздух и была абсолютно счастлива тому факту, что смогла найти Кристину. Если бы с ней что-то случилось, мое сердце бы не выдержало. И дело не только в том, что она сестренка Глеба. Я и сама привязалась к этому ребенку. Я понимала ее. Очень многое Крис держала в себе. Такой уж у нее был характер. Я чувствовала, как тяжело ей приходится, и очень хотела помочь. Крис, звала ее я. М-м-м! не убегай больше, хорошо? Я убегала от злой ведьмы. Она не любит Глеба и хочет заморозить его сердце. Заморозить сердце? переспросила я озадаченно. Но малышка никак это не прокомментировала. — Крис, мое сердце чуть не замерзло, когда ты убежала. Не делай так больше. Я очень испугалась за тебя. Она подняла на меня глаза, внимательно посмотрела, а потом вдруг бросилась ко мне и крепко обняла. — Ты фея, как и я! — объявила она и рассмеялась. Я поняла, что из ее уст это высший комплимент. «Уснула», — шепотом сказал Глеб и тихонько притворил за собой дверь. Вечером того же дня я сидела на диване в гостиной Глеба и пыталась собраться с духом, чтобы рассказать ему о случившемся. «Как съездил в опеку?» «Кстати, я сегодня потерял твою сестренку, но все произошло из-за твоей злобной бывшей». «Звучит как-то не очень». Глеб сел рядом со мной на диван и вопросительно вскинул брови, видимое выражение лица. Глеб, сегодня я. Если ты про побег то я уже знаю, мягко перебил меня он. Манифа позвонила. Прости меня, правда, поспешила вымолить прощение я. Шш! Он приложил палец к губам. Крис спит, а я не хочу ее сейчас будить. Не волнуйся. Я знаю, что ты не виновата. Глеб сжал руки в кулаки. Юля ее напугала. Но я с этим разберусь. Думаю, ты должен знать кое-что. Вздохнула я. Юля сказала, что Крис выдумала насчет нее. То, что она рассказала психологу. Может, это и неправда? Зачем Кристине врать? Нет, я верю сестре. Покачал головой Глеб. Ладно, давай не будем об этом. Я хотел провести время с тобой. Его взгляд изменился, и я почувствовала, как меня бросает в жар. М -м, ладно, а что будем делать? Пролепетала я не своим голосом. Ну, есть у меня одна идея. Глеб придвинулся ближе. Медленно наклонился, неотрывно смотря на мои губы. — Я должна тебе кое-что сказать, — выпалила я. Он замер. «Еще какие-то новости?» «Мой отпуск заканчивается меньше, чем через две недели, и я должна буду уехать», — говорю я печально. «Но нам пора уже обсудить, что у нас за отношения, куда они движутся, потому что пока кажется, что они движутся к своему финалу в конце отпуска, а я так привязалась и к нему, и к его маленькой сестренке». «Две недели?» — переспросил Глеб и тяжело вздохнул. Нет, я знал, что ты рано или поздно уедешь, но, честно сказать, не хотелось быть счастливым немного подольше. Его слова причинили мне почти физическую боль. Глеб, я... Поль, слушай, мы что-нибудь придумаем, ладно? Можем созваниваться. Или ты приедешь к нам в гости. Или мы к тебе. Отличная мысль. Голос его звучал грустно вопреки его словам. Да, отлично. Кивнула я и улыбнулась через силу. Хорошая новость. Он воспринимает эти отношения серьезно. А может это плохая новость? В конце концов, есть ли шанс у этих отношений на расстоянии? Уверенности у меня не было. Хочу тебя поцеловать, выдохнул Глеб. Я сама потянулась за этим поцелуем. Считала первый поцелуй самым особенным. Но вот этот. Наш второй. Он ощущается еще ярче, еще прекраснее. Глеб уже не боится спугнуть меня. Целует уверенно, с чувством, так, как это необходимо. Ощущаю, как загорается сладкое чувство внизу живота. Но готова ли я к большему?